Часть третья. Искры надежды. Операция «Кольцо». 10 января, 2 февраля 1943 года. Одним из основных стимулов проведения мероприятий по сокрушению окруженных войск противника является высвобождение своих дивизий и армий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 В декабре Донской фронт не имел необходимого количества сил и средств. В окружение попала группировка, значительно превосходящая оценки ее численности советским командованием. Василевский, А.М., впоследствии вспоминал. По разведывательным данным из фронтов, принимавших участие в контрнаступлении,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 Конец примечания. Предназначенная для усиления Донского фронта вторая я гвардейская армия была направлена в состав Сталинградского фронта и использована для отражения деблокирующего удара фон Манштейна в районе Котельниково. В связи с этим начало операции по ликвидации окруженного под Сталинградом противника было отложено.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 Провалились. Привлеченные для этой цели в середине декабря 1942 года силы транспортной и бомбардировочной авиации, базировавшаяся на аэродромах Тацинская, Морозовской, Чернышевской, Котельниково, Зимовники, Сальск, к январю 1943 года понесли большие потери от советской авиации и зенитной артиллерии,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 что увеличило расстояние от баз до посадочных площадок 6-й армии на 100 километров. В связи с дальнейшим продвижением фронта на запад пришлось отодвинуть базы снабжения еще на 150 километров на аэродромы в Артемовске, Горловке, Макеевке и Сталино. Вследствие этого снабжения окруженных в районе Сталинграда войск противника по воздуху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 в избиении транспортной авиации Люфтваффе. Немцами было потеряно 488 самолетов и около 1000 человек летного состава. Обстановка, сложившаяся к январю 1943 года на южном крыле Советско-Германского фронта, не только создала выгодные предпосылки для окончательной ликвидации войск противника, окруженных под Сталинградом,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 В подготовке и проведении операции принимал участие представитель ставки ВГК, маршал артиллерии Воронов-НН. Операция получила кодовое наименование «Кольцо». Окончательный разгром армии Паулюса предполагалось осуществить традиционным способом расчленением окруженной группировки на несколько частей, с последующим уничтожением каждой из них в отдельности. Тем самым противник лишался возможности маневрировать силами по периметру котла. Исходя из общего замысла операции, главный удар с целью расчленения окруженной группировки противника на две части намечалось нанести войсками 65-й армии и смежных с ней флангов 21-й, и 24-й армии из района юго-восточнее Вертиачи в общем направлении на завод Красный Октябрь, 7 километров юго-восточнее городище. Выбор этого направления обусловливался тем, что здесь была возможность сосредоточить необходимые силы и средства без значительных перегруппировок, кроме того, На этом направлении оборона немецких войск была наиболее слабой. Главная ударная группировка, развернувшаяся на 16-километровом фронте, состояла из тринадцати стрелковых дивизий, восьми танковых полков, одной танковой бригады.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 Артиллерийская плотность была доведена до 167 орудий и минометов на один километр фронта. Второй удар наносился смежными флангами 64-й и 57-й армии из района Варваровки в общем направлении на станцию Басаргино с целью прорыва вражеской обороны на реке Червленая и развитие наступления в тыл западной части группировки немецких войск с целью ее отсечения и уничтожения. В дальнейшем удар этих армий должен был слиться с основным ударом, наносимым главной ударной группировкой фронта. В состав второй ударной группировки входило пять стрелковых дивизий, две стрелковые и три танковые бригады, Три танковых, 19 артиллерийских, один минометный и два гвардейских минометных полка и одна гвардейская тяжелая минометная бригада. 66-я и 62-я армии должны были нанести удары по сходящимся направлениям на городище с целью отсечения и уничтожения северо-восточной группировки противника. Все армии фронта, за исключением 24-й были построены в два эшелона. 24-я армия была построена в один эшелон. В целях дезориентации немецкого командования о направлении главного удара командованием Донским фронтом была осуществлена имитация сосредоточения крупной группировки за левым флангом 24-й армии в районе Самофаловки. Для этой цели были использованы макеты танков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 Войска Рокоссовского КК, не имея большого превосходства над противником в живой силе, значительно превосходили их в артиллерии. На направлении же главного удара в полосе 65-й армии наши войска превосходили противника по пехоте в 3 раза, по танкам в 1,2 раза и по артиллерии в 15 раз. Назначение представителем ставки ВГК маршала артиллерии Воронова НН представляется не случайным. За два дня до начала операции «Кольцо» 8 января 1943 года, согласно старым традициям ведения войны, советское командование предъявило командованию окруженных под Сталинградом немецких войск ультиматум с предложением во избежание напрасного кровопролития прекратить бессмысленное сопротивление и капитулировать. Генерал-полковник Паулюс отклонил его после переговоров с ОКХ и по приказу Гитлера. Судя по всему, немецкое командование рассчитывало силами обреченной шестой армии сковать советские войска в районе Сталинграда и создать условия для организованного отвода основных сил группы армии А с Северного Кавказа в Донбас через Ростов. Утром 10 января войска Донского фронта перешли в наступление. Атаке пехоты и танков предшествовала непосредственная авиационная и мощная 55-минутная артиллерийская подготовка. К исходу дня на ряде участков оборона противника была прорвана на глубину 6-8 километров. Вечером 10 января командующий группой армий Дон докладывал Гитлеру. Командующий 6-й армией доносит о прорывах крупных сил русских на севере, западе и юге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 сократилось до размеров, составлявших менее третьей первоначальной. Преследуя отходившие части противника, войска Донского фронта к исходу 17 января вышли на линию Большая Рассошка, Гончара, Воропонова, где встретили упорное сопротивление противника на старых советских укреплениях на подступах к городу.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 Он получит одну из высших наград Третьего рейха – бриллианты к рыцарскому кресту. Судьбу однорукого генерала, чудом вырвавшегося из Сталинграда, прервет только авиакатастрофа 21 апреля 1944 года. Подготовка атаки последнего рубежа на подходе к городу продолжалась четыре дня. С утра 22 января наступление советских войск возобновилось на всем фронте. Противник упорно удерживал укрепление внутреннего обвода, но после сокрушительных ударов советской артиллерии оборона противника была прорвана. 24 января Паулюс докладывал 44, 76, 100,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 Боеспособность немецких войск к этому времени резко снизилась. Началась массовая сдача в плен солдат и офицеров армии Паулюса. Только за три дня, с 27 по 29 января, части 64-й армии взяли в плен 15 тысяч солдат и офицеров. 30 января Паулюс получил последнюю радиограмму от Гитлера. Она гласила «Поздравляю вас с производством в генерал-фельдмаршалы». В сущности, это был завуалированный приказ покончить жизнь самоубийством. Однако, выполнив приказ держаться до последнего, Паулюс не счел нужным отказываться от плена. Более того, начальник штаба шестой армии Шмидт в тот же день поручил переводчику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 во главе с начальником штаба армии генерал-майором Ласкиным И.А. Командующий Южной группой немецких войск в Сталинграде генерал-майор Фриц Роске подписал приказ о прекращении боевых действий и сдаче оружия. Роске к тому моменту исполнял обязанности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 Всего в ходе операции «Кольцо» в плен были взяты свыше 2500 офицеров и 24 генерала 6 армии. Всего были взяты в плен свыше 91 тысячи солдат и офицеров Вермахта. Покончили жизнь самоубийством только отдельные представители окруженной в Сталинграде группировки немецких войск.